Глава 31. Вадим стоял перед дверью квартиры Валентины в нерешительности. Он и на этот раз знал, как дальше будут развиваться события и что произойдет в следующую минуту. Но ему было что сказать ей и было что предложить. Поездка в раздоры без Валентины не имела смысла. Он позвонил, подождал и позвонил еще раз. Нарочно посмотрел в глазок, чтобы Валентина видела, кто пришел. Это я. «Открой, пожалуйста!» Она распахнула дверь, схватила его за руку и втянула к себе. «Тихо!» Она приложила палец к губам и тщательно закрылась на все запоры. «Только тихо, тихо!» «Я должен перед тобой извиниться. Боюсь все это пустяки по сравнению с тем, что должно произойти!» «Ты не одна?» «Пока одна!» Он с облегчением вздохнул. Хотя бы на первые минуты встречи его прогнозы не оправдались, и вместо женской истерики, выяснения отношений и упреков происходит пусть что-то непонятное, но в то же время интригующее, обнадеживающее. «Что случилось?» «Случилось то, Вадим, что и должно было случиться!» «Ты говоришь загадками». Валентина взглянула на свои часики и покачала головой. «Сейчас половина девятого, так?» «Да, наверное». «Так что случилось?» «Ты себя нормально чувствуешь?» «Вадим!» В глазах ее появились слезы. «Я все вспомнила!» Он не поверил своим ушам. «Чего-чего?» А этого он ожидал меньше всего. Все те новости, которые он приберег для этой встречи, померкли перед этой ошеломляющей. «У тебя есть пистолет?» Вдруг спросила она шепотом. «Есть. Но зачем он тебе? Ты что, знаешь, кто убил Басю?» «Да, знаю, и этот человек придет через полчаса!» Услышанное вызвало у Вадим шок. Валентина умела удивлять и потрясать. Ему вдруг подумалось, что до этого дня они оба, да и вся прокуратура, словно топтались на месте, пытаясь увязать вместе все, казалось бы, разрозненные нити следствия, касающиеся асфальтовых девушек и убийства Эммы Майер. А вот сегодня, буквально в один вечер, все раскрылось. «Он, Вадим Гарманов, теперь знал, кто и при каких обстоятельствах убил Эмму Майер. А Валентина назовет ему сейчас имя убийцы своей лучшей подруги и своего насильника». «По известным тебе причинам...» Она вскинула голову и отвернулась от него, не желая, видимо, из-за всколыхнувшейся в ней гордыни встречаться с ним взглядом. «Я не смела звонить тебе и просить о помощи». «Валя, я пришел попросить прощения». «Ты должна понять меня. Я сорвался. Извини». Ему не терпелось узнать имя убийцы. «Так кто он?» «Перед тем, как назвать тебе его имя, я расскажу тебе, что же произошло в тот злосчастный день, когда погибла Бася. Итак, я закончила работу в пять и прямиком направилась на Арбат. Благо, он находится в двух шагах от нашего офиса, чтобы купить чего-нибудь к чаю». Накануне по телефону я пригласила к себе Баську, и мы должны были встретиться с ней у станции метро Арбатская. И вот, подхожу я к метро и вижу. И вижу Баську, но не одну, а с тем человеком. Оказывается, они поджидали меня вдвоем. Я была удивлена тем, что они вместе, потому что до этого вечера они, насколько мне известно, не были знакомы. «Не удивляйся, — говорит мне Баська, — но твой приятель просто-напросто нечаянно подслушал наш разговор по телефону. Точнее, он услышал, как ты назначала мне встречу у метро и решил присоединиться к нам. Я правильно говорю?» Казалось бы, ну что тут такого необычного? Встретились у метро две подружки и мой коллега по работе. Да он навязался, это очевидно. Но что тут такого? Это не повод бить тревогу или кого-то в чем-то подозревать. Я сказала, что купила кое-что к чаю, и мы втроем нырнули в метро. Но по дороге, проехав за смехом и веселым, ничего не значащим разговором, несколько остановок, он, этот человек, вдруг приглашает нас к себе на шампанское и признается в том, что у него сегодня, оказывается, день рождения. Батька хохочет, ей весело. А почему бы и нет? И тогда я тоже начинаю смеяться. Мне нравится мое настроение, и это метро, забитое веселыми людьми. И вообще, в тот вечер все было хорошо, просто отлично. Это все было на самом деле? Или ты снова все это видела, надев что-то? Вадим явно не знал, как правильно построить вопрос, чтобы не обидеть ее своим недоверием. Все это, я повторяю, я вспомнила. Вспомнила, как обычный человек, к которому вернулась память. Так, и что было потом? Мы поехали к Павелецкому вокзалу, потому что этот человек жил рядом с ним на улице Бахрушина. Так, во всяком случае, он нам сказал: вошли, ничего не подозревая в подъезд дома. Да, по дороге зашли еще в один магазин, где он купил шампанское. Короче, мы поднялись в его квартиру, и я еще удивилась, что там нет ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что там живет такой человек, как он. Понимаешь, в квартире пахло. «Старостью». И я сказала ему об этом. Но он не смутился. Объяснил, что на самом деле это квартира его бабушки, но она в отъезде. Он разлил шампанское по бокалам, таким большим бокалам, которые принес из кухни. «Думаешь, он уже в кухне подсыпал в них клофелин?» «Конечно! Где же еще?» «Так, и что же было потом?» Сначала шампанское словно ударило в голову, было весело, но голова уж слишком сильно кружилась. Он еще спросил, от чего нам так весело, почему мы так заразительно смеемся. И тогда Баська, давясь от смеха, ответила ему, что, мол, смешинка в рот попала, что жить вообще весело и что в сущности жизнь — это и есть самая настоящая комната смеха. А потом он набросился на Баську и начал ее целовать. Она вяло сопротивлялась, потому что начало сказываться действие Клофелина. Я же стала проваливаться в темноту, меня словно качало на волнах. Какие-то картины появлялись еще, но они ассоциировались у меня с болью и еще с запахом, с специфическим запахом мужского тела. Так, кто он? Он сейчас придет. Он уже приходил вчера, но только на нем была женская одежда. Помнишь, женщина из репортажа об убийстве Веры Кулик с усиками в черном берете? Ты же так не довел до конца дела с телевизионщиком, не дал мне просмотреть еще раз пленку, а я бы узнала его, узнала, а ты просто не поверил мне, вот и все. А это он, он, но только в женской одежде. И зовут его Герман. Он наш компьютерщик. Сегодня я была на работе и видела его. И он, представляешь, первым делом спросил меня, помню ли я что-нибудь из того, что было со мной но я же не могла знать, что это он. Я тогда еще ничего не знала и не понимала. Я ответила, что ничего не помню. И тогда он спросил меня про телефон. Он сказал, что видел мой телефон, тот, который пропал после того дня с очень характерным рисунком на панельке, он сам мне его подарил в прошлом году, у нашего шефа Фефера. Я не знаю, что он задумал. Возможно, он, как только увидел меня, сразу же заподозрил что ко мне вернулась память, и я узнала его, а потому решил все свалить на Фефера. У него не все в порядке с головой. Это очевидно. Он помешан на компьютерах, и кроме них ничего вокруг себя не видит. А еще у него какие-то проблемы с женщинами. Из интернета он скачивает одну порнуху, я сама видела. И вообще он такой неинтересный, полный, несексапильный, понимаешь? Хотя обаятельный, и у нас его все любят. Когда я оказалась в той квартире на Бахрушина, куда он нас пригласил, мне сразу бросилось в глаза, что там нет компьютера. Это было противоестественно. «Но зачем ему было переодеваться женщиной?» — спросил Гарманов. «Понимаешь, когда мы встретились с ним и Баськой и у метро, он был одет нормально, в куртку и шапку, обыкновенную вязаную шапочку, в которых сейчас ходит вся молодежь. Та самая шапочка, которую приносила в морг утешина». Линия темно-синяя, начал понимать Вадим. Да, после того, как он, по известным только ему одному причинам, расправился с нами, он переоделся в женскую одежду и спокойно вышел из квартиры, прихватив свою куртку и шапку. Думаю, так же он поступал и в других случаях. И только в последний раз, когда он, находясь в квартире утешенной, убил Веру Кулик, ему не повезло. И он ушел без шапки, поскольку она завалилась за пылесос. «В любом случае, Вадим, он больной человек. Вчера он под видом женщины приходил ко мне. Помнишь, я говорил тебе по телефону, что мне звонил коллега по работе? Так вот, это он, это Герман. Он должен был прийти ко мне, чтобы принести новую версию живых человечков. Пришел, позвонил. На звук выглянула соседка, но, увидев незнакомую женщину, скрылась. В это время Анна Майер открыла дверь, и Герман, думая, что это я, Убил ее, полоснув ножом по горлу. Возможно, в последнее мгновение он понял, что это не я, он увидел. Но было поздно. В прихожей было темно, рука уже занесена, а сам он был настроен, наточен как нож на это убийство. Ведь он пришел, чтобы убить единственного оставшегося в живых свидетеля, то есть меня. Раздался звонок. Валентина закрыла лицо руками и принялась бормотать что-то, похожее на молитву, после чего три раза перекрестилась. Вадим подождал, пока не позвонят еще раз, и только после этого сделал шаг по направлению к двери. Заглянул в глазок и увидел женщину средних лет в темном пальто. — Валя, это я, Надежда Андреевна! — сказала женщина, глядя прямо в глазок. — Открой! — Кто такая Надежда Андреевна? — спросил Вадим, перепуганную насмерть Валентину. — Не знаю, не помню. — Так подойди к двери и взгляни. — А вдруг он выстрелит в меня? Он же сумасшедший. — Подожди, как ты сказал? — Надежда Андреевна? — Может, это врач? — Ну, конечно же, это врач! Это наша участковая! Валентина подбежала к двери, и прежде чем Вадим успел что-то предпринять, открыла ее. К счастью, это действительно пришла участковый врач. Миловидная женщина с добрыми глазами. — Я навещала вашу соседку с девятого этажа, — сказала Надежда Андреевна Валентине, бросая недоверчивые взгляды на Вадима. — Не могла пройти мимо, чтобы не узнать, как дела у вас. — Спасибо, что зашли, Надежда Андреевна. Валентина, бледная испуганная, однако испытавшая явно облегчение при виде своего врача, пригласила ее войти. Женщины удалили в спальню, а Вадим остался в передней поджидать убийцу. Ему было неприятно думать, что все то время, пока Валентина с жаром рассказывала ему о Германии и своих подозрениях, он не верил ни единому ее слову. Какой-то компьютерщик, случайно подслушанный по телефону разговор, встреча у метро, квартира на улице Бахрушина. Но как он мог войти туда? Откуда у него ключи от этих квартир и эти передевания в женскую одежду? Все это звучало неправдоподобно и наивно. Он даже подумал, что Валентина, чтобы как-то объяснить свои видения и оправдать свой интерес к той усатой женщине из репортажа, нарочно придумала переодевание Германа. Он был уверен, что никто не придет. А если и придет этот самый Герман, то лишь для того, чтобы принести Валентине новый диск или что-нибудь в этом роде. Просто у нее сейчас слишком все обострено, и она не может думать ни о чем, кроме убийцы. После ухода врача Валентина чувствовал себя растерянной, и Вадим заметил это. Но и продолжать делать вид, что он всерьез воспринимает ее слова, тоже не мог. «Валя, ты не обижайся на меня, но я должен сказать тебе все, что думаю по этому поводу. Герман не придет. Я не думаю, что это он. И то, что ты принимаешь за возвращение памяти, на самом деле одна из твоих фантазий». «Это не фантазии», — сказала она жестко и зло. Явно теряя самообладание, я все вспомнила, я вспомнила, и если ты не веришь мне, то тебе лучше уйти. Совсем. Я не хочу, чтобы ты воспринимал меня как больную. Я здорова, но доказывать тебе это беспрестанно я не собираюсь. И мне будет жаль, если мои слова подтвердятся, но будет уже поздно. Вы, в конце концов, поймаете Германа и докажете его вину, но погибнет еще не одна девушка. Помнишь, я рассказывала тебе, что когда надела его шапку, то словно побывала в его шкуре. Я была на приеме у психиатра или психолога. Это же легко проверить. Тебе достаточно узнать его настоящий адрес и выяснить, где поблизости с его домом находится лечебное или какое-нибудь другое, скажем, социальное учреждение, где бы консультировали психологи. Герман человек небогатый. Я просто уверена, что он обращался в какие-нибудь центры для неимущих. У него нет денег на дорогих психиатров. Кроме того, ты же можешь легко проверить, состоит ли на учете он у психиатра или нет. Все в твоих руках. Тебе лишь надо спрятать свое недоверие ко мне подальше и навести определенные справки об этом человеке. Сделай это, чтобы потом не жалеть, что ты упустил настоящего убийцу. Ты думаешь, мне легко продолжать разговор с тобой, зная, как ты ко мне относишься и кого во мне видишь? Но дело сейчас не в наших отношениях, а в том, что убийца на свободе. Но уже больше, чем половина девятого, а его нет. Он же обещал к тебе прийти. Обещал. Так почему же не пришел? Придет. Обязательно придет. Пришел же он вчера, пришел и убил Анну. Только психически больной человек может вот так сходу полоснуть ножом по горлу, даже не разобравшись, кто перед ним. Но теперь, когда он знает, что я жива, Он сделает все, чтобы убить меня. И ты хочешь, чтобы я бездействовала? Он не мог уйти и оставить ее в таком состоянии. Он хотел обнять ее, но она холодно отстранилась от него и ушла в спальню. Вадим сел в кухне возле окна и достал сигареты. Время потянулось медленно.